Над старыми, еще гитлеровской постройки казармами поднимались огромные черные облетевшие липы, но газоны, с которых солдатики смели палую листву, еще по-летнему зеленели. Днем пригревала, а по утрам брусчатый их полковой плац белел инием, точно гигантская плитка просроченного, посидевшего шоколада. Они поселились в семейном офицерском общежитии, запущенном в двухэтажном каменном доме под старой позеленевшей черепицей. На восемь семей имелась большая кухня и одно удобство. К счастью, не во дворе. все таки цивилизованная Германия. Говорили, во время войны здесь жили расконвоированные астербайтеры. Или еще кто-то в этом роде. Нововрачным досталась комната под самой крышей. Настоящая мансарда. Они гордились своей скошенной стеной и зателевым чердачным окном, в которое в ненастье стучали ветки каштана, А в хорошую погоду виднелось звездное небо. Однажды молодожены проснулись от громких стонов, изнемогающих любовников. Оказалось, это ухо, эту строившуюся на ветке перед окном, здоровенная, как бройлер, горлица. Они, наверное, думают, что это мы, тихо засмеялась Тоня, имея в виду соседей. Ну и пусть себе думают, Предвигаясь, ответил неутомимый супруг. О, это была! та упоительная пора их совместной жизни, когда день, не завершившийся объятиями, казался потерянным навсегда. А утро обыкновенно начиналось шумным изгнанием обнаглевших крыс из общественного туалета. Под городком, по слухам, располагался полузатопленный подземный военный завод, идеальное место для размножения этих голохвостых тварей, и вся округа буквально кишела пасюками. Весной они носились друг за другом в своих брачных догонялках, Совершенно не стесняясь нескольких тысяч вооруженных советских оккупантов, периодически устраивавших вечера дружбы с местным населением и торжественные смычки с немецкими товарищами по оружию, когда за пивом радостно ругали НАТО и совершенно искренне хвалили социализм. Вообще-то теперь, много лет спустя, Сверельников осознал, что странная дружба с немцами против немцев не могла продолжаться вечно, и что добрые победители рано или поздно оказываются в дураках. Но тогда все это выглядело правильным, вечным, неколебимым. СССР, ГДР, утренние разводы на плацу, политзанятия, семейная любовь. Чтобы попасть на службу, Свирильникову надо было пересечь Гамбургское шоссе, по которому транзитом из западного Берлина в ФРГ умчались невиданные иномарки с фермачами, А в воздушном коридоре, прямо над дорогой, постоянно висела разведывательная рама, да так низко, что можно было рассмотреть снисходительную усмешку на лице пилота. Одно время простодушные солдатики-азиаты взяли привычку по пути из части на полигон, останавливая машины, просить у западников сигареты и жвачку. Те, кстати, охотно тормозили и угощали, с естественно-научным интересом разглядывая узкоглазые коричневые рожи русских. Когда об этом узнало начальство, разразился жуткий скандал, Особист топал ногами и кричал, что вот так, за сигареты и продают родину. А кишлачные попрошайки хлопали своими туранскими глазами, не понимая, почему им грозят трибуналом и дисбатом. «Где они были, эти особисты?» Не раз потом думал Михаил Дмитриевич. «Когда Горбачев продавал родину за общечеловеческие цацки, а Ельцин за рюмку водки. Где, чёрт побери?» В конце концов дело замяли. А замполит Агариков на закрытом партсобрании выступил с речью, смысл которой сводился к тому, что в Советском Союзе может быть еще не налажено бесперебойное производство отечественной жевательной резинки. Но для того-то они тут устоят, супротив сопротив вооруженной до зубов бригады НАТО, чтобы страна могла спокойно крепнуть, развиваться и когда-нибудь завалить народ жвачкой и другими товарами народного потребления. Лейтенант Свирельников тоже сидел на собрании иронически переглядываясь с товарищами и посмеиваясь над кондовым замполитом. Вот, вот оно в чем дело. У каждой страны, у каждого народа есть своя правда, которая другим кажется ложью. И это нормально. Ненормально, когда страна, народ, человек начинает верить в чужую правду, а свою, родную воспринимать как ложь. Тогда все рушится. Все. Год назад Михаил Дмитриевич ездил в Берлин на выставку, называвшуюся ⁇ Длинным-предлинным немецким словом ⁇ которая переводилась примерно как ⁇ Новая мировая сантехническая идеология ⁇ Проснувшись утром после заключительной пивной вечеринки, он вдруг с тяжелой отчетливостью понял, что находится всего в каких-то 20 километрах от Далькдорфа. Взял такси от Тергартана. И за 40 минут домчался до места, чувствуя, как тяжело бьется сердце, то ли от вчерашней перелитровки, то ли в ожидании встречи с молодостью.